необъятного не объять к чтению должен быть интерес он не рождается вдруг он воспитывается самим человеком терпеливо и умело каждый из нас склоняет свою голову над книгой лишь тогда когда начинает чувствовать радость от чтения технические изобретения Похитили у книги большую долю очарования. Но одного они все-таки не в состоянии отнять у нее. Чар безмолвия и той тишины, которую мы сами можем наполнять собственными эмоциями, своим воображением. Кино и телевидение дают нам картинку, показывают свой образ, своих героев. Книга же утверждает наше видение, нашу индивидуальность. «Книга пленяет меня», признается польский писатель Ярослав Ивашкевич, «не своим внешним видом. Я люблю книгу, потому что она вводит меня в мой собственный мир и открывает во мне самом, а не вне меня, те богатства, которых я сам не подозревал». Роль литературы в становлении личности трудно переоценить. Жаль только, что литература в сегодняшних условиях технического прогресса оказалась у критической черты. И в школьном, и в семейном воспитании она отодвинута на второй план. Надо надеяться, что пророческим окажется предсказание академика Моисеева, Если первая половина XX века проходила под знаком приоритетного развития физики, а затем биологии, то XXI век станет веком гуманитарных наук, наук о человеке и человечестве. Пока же реальный уровень того, что дает школа, значительно ниже сегодняшних потребностей. И в этом... Не ее вина, а беда, объяснить которую можно просто. Необъятного не объять. Историки литературы и литературоведы еще в начале века говорили, что нельзя в школьную программу включить все первостепенные значимости произведения литературы, не перегрузив ее до чрезвычайности. Это говорилось тогда, когда не были написаны изучаемые сегодня в школе произведения Горького, Блока, Маяковского, Толстого, Есенина. Не было тогда еще и книг Платонова, Замятина, Набокова, Шолохова, Твардовского, Остафьева, Быкова, Айтматова, Распутина, Белова, и других писателей, без творчества которых мы не представляем современную литературу. Но разве только в одной литературе произошло такое пополнение? Научно-техническая революция открыла свои шлюзы так широко, что в школу наряду с новыми разделами математики, физики, химии, биологии пришли и новые учебные предметы – «Информатика и вычислительная техника», «Курсы основ государства и права», «Этика и психология семейной жизни». Это привело к сокращению в школе времени на изучение художественной литературы. Именно поэтому возрастает значение домашнего чтения. Каждый сам определяет свой, так сказать, круг чтения. сам подбирает собственную золотую полку. Но для того, чтобы ее подобрать, нужна хорошая подготовка. Кто может стать лоцманом в книжном море? Наставником способным предостеречь от ошибок и случайностей. Ведь важно не позволить себе заплыть в бухту, вселяющую страх, неуверенность, душевную расслабленность Нравственную безответственность, черствость, равнодушие, причалить к ложной пристани, не дадут мудрость и опыт старших в семье.